поддакнул Гирин, щурясь на солнце. «Надо Нгуэна раскулачить», — мелькнуло у него. «Предлагал же спекулянт желтопузы и темные очки. Вот чего не взял. Щурься теперь». «Говорят, тут еще французы отметились», — прижмурился Климов. индокитаи это за ними числился. Вроде как колония ихняя». «Строили, строили», — спародировал он Чебурашку. «И, наконец, построили».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 Жара страшная, ночью духота, кондиционеры только снятся, если вообще заснешь. По вечерам вместо отдыха марш всей толпой территорию подразделения расчищать. А в первых рядах — саперы боевой и десантной группой. Взрывчатых сюрпризов на полуострове, как картошки в колхозном поле. А еще змей, москитов, комаров. Пить хочется постоянно.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 Строителем тут делов на годы. — Вань, — хмыкнул в усы Климов, — ты туда не ходи, ты сюда ходи. Орех башка попадет, совсем мертвый будешь. — Это точно. Иван опасливо миновал кокосовую пальму, чьи перистые листья шуршали над головой, венчая изгибистый кольчатый ствол. — Спасибо, конечно, за тенек, но тут впору каску надевать, а не без козырку. — Артем Григорьевич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 — Эх, мне бы на дачу такой, — размечтался Климов. — За место беседки. — Не, померзнет. — Так именно, — огорченно вытолкнул Мичман. Поплутав в зарослях, Гирин выбрался к широкому ливню ливнеотводу, выложенному бетонными плитами. Сбежал по уклону на сухое русло, слегка заметенное песочком. Прикинул. Их шумливая речка, что за околицей течет, сюда как раз впишется.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 Сбитого вертолета «Чинук», похожего на обтекаемый вагон, мятый и ломаный. Обрубки лопастей жалко упирались в песок. Долетался. Да, были схватки боевые. «Артем Григорьевич, а мы здесь надолго?» «Ну, мы с тобой, не знаю», — зафыркал Климов. «А флот на девяносто девять лет». «Ух ты!» — старшина даже оробел. «Ничего себе!» «Это нам ничего!» — ворчливо откликнулся по-крестьянски прижимистый мичман. «А вьетнамцам — триста миллионов в год!» Он значительно ткнул пальцем в небо. «Долларов!» «Ну вообще! Жадебуль! А им плохо не станет?» «Замучишься ждать!» — насмешливо фыркнул Артем Григорьевич и многозначительно ввернул. «Азия!» «Да, Восток — дело тонкое.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 И в промозглой Северной Атлантике, и в перегретом Красном море на фоне выжженных солнцем гор. Но что бы так экзотично? Картинка. Ванька! От военгородка летчиков катился ГАЗ-66, прозванный Шишигой. В кузове, держась за дуги снятого тента, стояли матросы с Ташкента. Издали казалось, что они сдаются на милость победителя. «Залазьте!» — крикнул Гоша с БЧ-7.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 Будущий КАП-3 убрел, а старшина второй статьи остался. Наступала пора боевых стрельб. Изучение нарочно не делали секрета. Пускай местные Хуа Цяо, половина которых шпионят, успеют все как следует рассмотреть и передать в Джун Юн -Дяо -Чабу. Примечание автора. Бюро расследований ЦК КПК, орган партийной внешней разведки. Конец примечания.